Перед выходом мы пробежались по списку сил нашей группы. естественная была в курсе, на что способный стояк и тектон, значит, оставались перевес, ротоборец и оторва. Я могла проследить за тем, что они делают, ворвавшись квартиру. Гибридная сила стрелок-контакт ротоборца действовала через его копье Она текла, словно электрический ток, но принимала различную форму. Он пронзил компьютер, затем замахнулся тупым концом оружия в сторону дивана. Женщина перекатилась и увернулась от удара. Из копья выплеснулась энергия, разрывая и замораживая диванные подушки. Он мог выбирать эффект, что делало его весьма универсальным. Оглушающие разряды, огонь, лёд, молнии, всасывание, дезинтеграция и многое другое. Штука заключалась в том, что удар должен был попасть в цель, чтобы вызвать эффект. Большим преимуществом была другая его сила. Очень краткая вспышка суперскорости он сократил расстояние до женщины и резко остановился как раз вовремя, чтобы пнуть её в живот. Стояк последовал за ним, шагнул вперёд и прикосновением заморозил женщину. «Женщина — это выгул!» — сказал ротаборец через наушник. «Поймал её!» — ответил стояк, оторвая перевес уже вламывали следующие комнаты, отрывая мужчину и женщину от их занятий. У перевеса была суперсила, его мощь и рефлексы умножились вместе с ростом количества противников, хотя это имело пределы. Он не был особенно крепким, но имел в распоряжении телепорт близкого действия. очень близкого, максимум метр. При помощи телепорта он сократил дистанцию до налётчика и ударил его в ключицу, женщина отползла в поисках укрытия. «Никто не хочет сломать вилочка Сострел он, оставшийся мужчина направил руку в сторону оторвы, и то на ходу замерла. Он встал почти расслабленно, взял за руку девушку, что была подле него, и наклонился поднять одежду. Но, увидев кишевших в ней насекомых, то он в ужасе отпрянул. Ему не удастся добраться до жезла, для чего бы тот ни был предназначен. «Внимание! Оторва заколдована или что там ещё?» Сказала я через наушник. не Услышала я её голос в наушнике. Она схватила мужчину сзади и швырнула его в дверной проём в сторону стояка. Тот наступил на его голую спину, и мужчина оказался заморожен. «Кейп номер два попался!» Сказал стояк, которого была из кейпов с целым ворохом способностей. То, что била, она взрывалась, то, что била её, взрывалась тоже. Она была сильная и крепкая. И в довершение всего у неё была диковиная устойчивость к урону и суперспособностям, которая возрастала с ростом расстояния до цели. Каждый из них способен весьма разрушительно использовать свои силы. Не зря их назначили капитанами команд. Так, но как же я? Я почти ничего не сделала. Я привыкла держаться позади, поддерживая своих союзников, и наносить решительные удары тогда, когда это было необходимо. Но если честно, я должна была показать себе, смогу ли я сказать, что добилась чего-то существенного. Может быть, это было сделано нарочно? Я поспешила наверх, прыгая через две ступеньки, когда я вошло ротоборец внимательно посмотрел на меня. Конечно, нарочно. Он со своей командой вынес всех кейпов, не оставив никого для меня. Я доказала свою полезность как разведчика, но было ли этого достаточно? «Обеспечиваем безопасность гражданских», сказал, стояк через комнату, Он подошёл к одной из женщин, и та испуганно пискнув, отшатнулась подальше от его протянутой руки. «Тихо! Всё хорошо! Это не больно! Если ты ничего не сделала, тебе не о чем беспокоиться! Проснёшься через несколько минут, побудешь в полицейском участке и отправишь домой!» Она посмотрела на ротоборца, словно ища подтверждение, и стояк прикосновением заморозил её. Вторая женщина натягивала штаны. «Это были такие джинсы, с которыми нужно сражаться сантиметр за сантиметром, если тебе повезло иметь настоящую задницу». Она всё ещё была в чёрном лифчике, а глаза были слишком густо накрашены. «Последняя!» — сказал стояк. «Можешь вызывать фургоны СКП!» Она застегнула джинсы и провела большим пальцем по цепи, которая тянулась от застёжки ремня к карману. «Постой-ка!» — сказала я. «Цепь!» — на ней были какие-то руны. «Эти руны!» — «Это просто украшение, сказала она. «Чёрт!» — крикнул ротоборец. «Стояк!» Стояк прыгнул, но она отскочила назад. Приземлившись на четвереньки, стояк потянулся вперёд и отстрелил в её сторону кончики пальцев своей перчатки, за которыми потянулись шнуры. Два шнура обвились вокруг её конечностей и отметила, насколько толстыми они были. Не просто лески, которые могли разрезать окружающих, будучи заморожены во времени. Он заморозил их и отсоединил от перчатки, а она была обездвижена. Этого оказалось недостаточно. «Это пауза!» Сказал ротоборец и бросился на неё в атаку, держа капью наперевес. «Теперь я... тринадцатый час!» — возразила она. В её глазах вспыхнул огонь, и я почувствовала, как моё тело встряхнуло. «Тиктон!» — позвала я через насекомых. Мой пульс до невозможности замедлился, дыхание почти застыло. Вытянутая рука начала опадать, сил, чтобы её держать не было. Тринадцатый час обвисла в натянутых замороженных шнурах стейка, То же самое стало с ротоборцем прямо посреди шага. Мои мысли замедлялись, воля исчезла, все остальные были в таком же состоянии. Чувство времени. Я припомнила свой сон, в котором меня заколдовал выверт. Скополамин. Силы стояка отпускала адептов, освобождая их одного с другим. Они привели себя в порядок, оделись. Налётчик набрал номер на своём телефоне, приблизился к спеще тринадцатой и, держа телефон возле уха, приподнял её подбородок и поцеловал. Он остался рядом. готовый подхватить её, когда шнуры разморозятся?» «У нас неприятности», — сказал он с легким акцентом, «австралийским, британским». «Не помешает кто-нибудь из вашего круга. У них будет подкрепление». Мои веки наконец опустились, у меня не было силы воли, чтобы их поднять. Но я могла следить за насекомыми, когда они суетились, сходились и двигались так, будто обладали своим собственным сознанием. Следовали моим неосознанным указаниям. Насекомые кусая и жаля бросились в атаку, «Нет, эта мысль не была даже осознанна мной. Кажется, у меня проблемы». «Нет», — прошептало облако насекомых. Их гудение прозвучало словами. Налетчика остальные вздрогнули. Я почувствовала их движение через собравшихся насекомых. Налетчик сделал жест, что-то пробормотал, и птицы вылетели из клеток, расставленных по квартире. Спустя мгновение они вспыхнули огнём и начали летать сквозь самые крупные скопления роя. «Скоро появятся остальные. Я должна была что-то сделать». Похоже, что срочность была для Роя наиболее понятна. Насекомые пришли в движение, понесли шелковые нити. Это меня полностью устраивало. Способы плетения нити как будто бы исходили из моей самой глубокой творческой части, той, которая неосознанно выводила каракули на полях тетради, когда я скучала в классе. Но вместо бессмысленных каракулей это были нити отдельные паутинки шёлка, протянутые от ножек столов к ногам, от запястья к серьгам, между шнурков ботинок... И всё это сопровождалось бабочками, которых я всё ещё сумела удержать в строю. Феникс и налётчика не могли сжечь и нити, не опалив и опутанных ими людей. Начали появляться другие адепты, и всё же моё чувство времени было ещё искажено. Где танки и попротектората? Как долго продлится наше оцепенение? Налётчик, прижав одну руку к ключице, другую руку вытянул так, чтобы на неё опустился пылающий голубь. Он поморщился от боли, когда чуть не вырвал себе серьгу из уха. «Проколятие!» Он и в самом деле ругается словами типа проклятия. Уж этим-то придурком проигрывать мне точно не хотелось. Насекомые всё ещё двигались, без особой цели, без моего управления, но тем не менее они несли с собой нити шёлка. Бабочки. Подумала я. Бабочки, которых я собрала, двигались рядами согласно моим последним указаниям, присоединившись к краям насекомых и дополняя их. Они сплетали шёлковые сети поверх и вокруг группы из четырёх адептов, включая заснувшую тринадцатый час. Я чувствовала её дыхание. Как прерывать это заклятие? Тектон. Он тоже был под воздействием. Я могла судить об этом потому, как опали его руки с того места, где он держал их на косяке двери. Если это просто разновидность гипноза, я созвала к себе насекомых и приказала им собраться на своём лице. Недостаточно. Они не могли пробраться сквозь маску. Даже без моего указания таракан начал прогрызать ткань маски, ткань, которая по прочности и близко не стояла рядом с повучьим шёлком. Когда женщина-адепт, которую ротоборец стояк вырубили, вломившись в квартиру, шла на кухню, она запнулась так, как нить шёлка, обмотанная вокруг её колен, не дала ей сделать шаг. «Бесит!» — сказала она. «Почти восхитительно!» — заметил нолётчик. «Мы пытаемся достигнуть подобного уровня тренировками, а она уже настолько хороша, вам не кажется?» «Пофиг!» — ответила женщина. Она достала кухонный нож из деревянной подставки со стойки и начала обрезать наиболее заметные нити. Проходили секунды, минуты, часы. Я не могла сказать наверняка. Снаружи начался собой, кей подрались с кейпами. Я не могла на этом сосредоточиться. Теперь, когда дыра в моей маске стала достаточно велика, таракан протиснулся внутрь. «Сейчас будет одно из двух». Внезапно осознала я, когда поняла, что именно делаю. Или что делает мой пассажир. Или сработает, или всё пойдёт катастрофически неправильно, но по меньшей мере они отвлекутся. Таракан дополз до гортани, я подавилась и закашлялась. Этого хватило, чтобы стряхнуть влияние тринадцатого часа. Мои мысли начали собираться во что-то более связанное. Всё ещё кашляя, борясь с позовами к рвоте, я направила насекомых через глазницы маски тектона внизки во рту, чтобы сделать с ним то же самое. «Нет!» — сказал Кейп с жезлом. Ещё одна сила, воносящая мозг. Я увидела, как мои пауки увеличиваются в размерах, как они ползут, как сжимается квартира. Почувствовала головокружение. Тектон потянулся к косяку двери и заставил здание содрогнуться с такой силой, что все едва устояли на ногах. Очнулись все, включая тринадцатый час. Галлюцинации прекратились. «Еще раз!» — крикнул налётчик. Глаза тринадцатый час засияли. Её сила вспыхнула. Но я была уже на готове. Таракан снова спровоцировал рвотный рефлекс. Я была в сознании ещё даже до того, как эффект вступил в силу. Вот гадость. Перевёрсарта борцы носили маски, закрывающие рты. чтобы разбудить никто, понадобится ещё секунда. И я не хотела снова разбудить 13 час. Вместо этого я пробудила оторвала. Да, друзей я тут не приобрету союзников тоже, подумала я. Оторва шагнула вперёд, кашляя, вытирая рот, пылающая птица устремилась ей в лицо. Через мгновение она врезалась в неё и взорвалась огненным шаром, они сгоревшими перьями оторва вот бросило назад. Ещё одна нацелилась на меня. и не была настолько неуязвима, как которого я закрыла лицо руками. Барня защитила меня, но не ткань. Я почувствовала, как что-то царапнуло по коже, горячее покалывание, которое предвещало будущую боль, ожог. «Стой!» – сказал Кейп с галлюциногенной силой. Он взмахнул руками и направил на меня жезл. Я снова почувствовала, как всё расплывается. И всё же я освободилась от влияния силы 13 часа, и насекомые обматывали шёлком его руку и лицо. Он пытался избавиться от паутины, но почти безуспешно, и чем больше бабочек садилось ему на лицо, тем менее эффективно становилось его воздействие. Аторва поднялась и выдерживала град ударов ещё большего количества пылающих птиц. Самые крупные из них не уничтожались при взрыве, а, сделав круг, возвращались, чтобы снова её ударить. Я пригнулась, пропуская над собой птицу, которую смогла почувствовать только благодаря насекомым, гибнущим на её пути, и отступила. «Та, что с ножом!» Я связала шёлком рукоятку ножа, соединил столы ногу налётчика. Она попыталась опустить нож, чтобы разрезать что-то, и нить натянулась, вырвав нож из её руки. Она нагнулась, чтобы его подобрать, и тогда туго натянулась нить от её горла к креплению люстры. Да какая у неё вообще суперспособность? Меня это мало волновало. Я отслеживала нить с помощью насекомых. У брони, созданный драконом, не было отделения для инструментов в задней части костюма, но на поясе болтался тазер. До того, как она смогла придумать, как разорвать нити, вооружиться или использовать силу, я вырубила её тазером. Она упала и мгновение повисла на нитях, насекомые перегрызли нити возле крепления люстры до того, как она начала задыхаться. Оставались налётчик мистер галлюциноген, который поплатился за то, что не убрал с себя больше нитей. Он махал руками, пытаясь прихлопнуть бабочек. Я добралась до ротоборца и начала трясти его. Когда тот не проснулся, я затрясла его сильнее. «Ничего». недостаточно резкое воздействие. Я пнула его по ноге, выбила из-под него опору, и он растянулся на земле. «Да ты охренела вообще!» пробормотал он, поднимаясь на ноги. «Разбуди стойка и перевеса», — сказала я. «Нечего мной командовать», — огрызнулся он. Он добрался до налётчика, тот ударил оторву ещё одной птицей, развернулся на месте, чтобы встать с ротоборцем лицом к лицу, и получил удар в грудь самой тяжёлой частью копья. Адепт третьего круга влетела в стену и затих. «Ротоборец хотел всё закончить?» «Ладненько». Я пыльнула в парня с галлюцинациями тазером и поспешила к стойку. Когда он не проснулся от тряски, я приподняла его голову и впечатала её в пол достаточно сильно, чтобы он дёрнулся. «Засранка!» Пробормотал он. Ротоборец растряс перевеса. «Наше подкрепление сражается с их подкреплением», — сказала я. «Это хорошо. Давайте возьмём тектоны и поможем им». «Ты надрала им задницы бабочками!» — сказал стояк, пока мы шли к лестнице. «Я жульничала. Бабочки только для маскировки. Для отвода глаз». «Не-не-не!» — -не", возразил он. «Если кто-нибудь спросит, то ты надрала им задницы бабочками!» Отступник и я шагали обратно по проходу из двойного сетчатого забора. Нам пришлось подождать перед тем, как открылись ворота. «Возможно, ты переубедила некоторых из них, у кого были сомнения, но изморозь ворчала насчёт твоего подхода. Впрочем, я подозреваю, что она на твоей стороне. Моего подхода? Не знаю. Спросишь у неё, когда настанет время. Я вздохнула. Как руки? Больно. Ответила я и протянула руку, щупая повязки до локтей. Ничего серьёзного. Только облизить нахер. Следив за языком, сказал он, пока мы входили в распределитель. Начальница тюрьмы уже ожидала нас. Ты получила травму. При исполнении обязанностей, сказал отступник. «Разрешённых обязанностей. Я говорила вам держать её подальше от неприятностей. Это было не моё решение», — сказал отступник. «Могу дать вам телефон моего начальства, если хотите». «Хочу. Это Эйлор Эберт. Насчёт проблемы с насекомыми в моём учреждении». «Я решила, что будет чрезвычайно опрометчиво снабжать тебя любыми едкими веществами, учитывая, что в твоём досье описано, чего ты добилась капсоицином». «Я распорядилась приобрести электрическую ловушку для насекомых, и ты сумеешь направить в каждого из твоих маленьких солдат. Я жду, что ты будешь ей пользоваться. Это ясно?» Я кивнула. «Эдди, переоденься. Сейчас здесь будет охранник, который сопроводит тебя в твою камеру». «Хорошо», — сказала я. Я переоделась в свежую тюремную робу со штанами, оставив обувь. Мне было больно оставлять свой костюм, но выбора не было. Когда я вернулась и вручила свёрток охраннику в будке, Женщина-огранник обоскала меня сопроводила в камеру. Я чувствовала чужие взгляды, которые следили за мной, заключённые, которые, без сомнения, видели в моей травме признак слабости, повод наброситься на меня, словно волки на раненую добычу. В какой-то степени пребывание среди стражей меня потрясло. Мне всё ещё нужно было понять, как сражаться, будучи стражем, желательно более эффективным стражем, чем те, с которыми я сталкивалась раньше. Мне нужно было поменять свою тактику, сам способ своего мышления. выработать необходимую меру уверенности в себе, которая не была бы порождена страхом и запугиванием. Я опустилась на нары и открыла книжку. Я беспокойно ёрзала, по венам всё ещё гуляли остатки адреналина после стремительной схватки, руки болели, несмотря на лошадиную дозу принятых болеутоляющих. Ожоги второй степени, как и многие другие травмы на локтях и плечах, они были как будто нарочно расположены там, где они будут раздражать и мешать сильнее всего. «Сегодня ночью будет хреново», — подумала я, — Как я вообще должна была комфортно устроиться? Насекомые нашли ловушку, и я начала систематически уничтожать каждого таракана, вошь, муху и муравья в здании. Пауков я приберегла и направила их к обугленным трупам насекомых. Со временем они смогут размножиться, а я спрячу их там, где ни один человек их не встретит. Нарушение правил? Возможно. Но этим я могла занять свои мысли, так я чувствовала себя в немного большей безопасности, немного более похожей на саму себя.